глава одиннадцать закончив вечерние ритуалы и обход храма перкао вышел на внешнюю террасу с чашей вина за ним трусил один из псов оставшихся здесь после ухода общины в некрополя верховный жетц сел на ступени пес устроился рядом с ним охраняя ночь была спокойной и ясной ветер с реки умиротворял а вино в чаше имело изумительный насыщенный вкус напоминавший о щедром урожае и ласковом солнце. Но не успел Перкау сделать и нескольких глотков, как зверь встрепенулся и навострил уши. Потом и жрец услышал звук шагов. «Ожидание в одиночестве может быть невыносимым», сказала Лерат, выходя на террасу и садясь рядом с жрецом. Годы совсем иссушили ее, она была тоненькой и хрупкой, и, казалось, один порыв пустынного ветра мог унести ее. но в этом теле были заключены могучий дух и несгибаемая воля прогнать ее перкау не решился напротив он был благодарен жрице за поддержку молча он предложил ей чашу и лера тоже пригубила вина вместе они вглядывались в ночь вслушивались в далекие голоса хищников боги как высоко ты мог бы подняться в косарь мой мальчик наконец проговорила жрица качая головой у тебя были бы лучшие учителя все дороги империи были бы перед тобой открыто и самые именитые роды оставляли бы своих мертвых на твое попечение а теперь что станет с тобой вместо такой великой судьбы у меня и был лучший учитель невозмутимо ответил бальзамировщик и взяв женщину за руку коснулся губами ее сухой ладони мне уже давно нечему учить тебя тихо рассмеялась лират ты превзошел меня во всем твоя мудрость понадобится остальным ноша лет тяжела я видела уже очень многое здесь рассвет общины вторжение эльфов тишину полузабвения нарушенную приходом наследника императора пора мне умереть спокойно перкау не заставляя меня просто смотреть как разрушат наш храм как погубит тебя позволь мне остаться и принять то что будет она всегда была такой сдержанной собранной но сейчас в ее темных глазах блеснули слеза перкао вздохнул привлек ее к себе и обнял они уже говорили обо всем этом ему и так пришлось использовать весь свой авторитет чтобы убедить остальных оставить своего верховного жреца здесь в храме община была семьей перка улюбили и тревожились за него ты знаешь о долге верховного жреца не хуже моего тихо сказал бальзамировщик видя тануй все образуется все случится по справедливости я чувствую твой страх лират подняла голову проницательно глядя на него нечего стыдиться какое рема и не уубится гнева императора меня пугают не пытки Веровный жрец глядел прямо перед собой, боясь смотреть на лирад, чтобы не потерять твердость намерения. Светво серра отринет меня, тьма забвения сомкнётется надо мной. П предатель, лжец, осквернитель, так меня назовут, С таким именем запомнят. Я уповаю лишь на то, что мне хватит силы исполнить волю моего бога, обоих богов. когда то я мечтала отвоевать тебя о серкат не понимала твоего пути до конца ты все же прошел посвящении в пустыне узкая ладонь жерицы заскользила по спине бальзамировщика касаясь знаков на коже сквозь ткани деяний конечно же тебе хватит сил а оно и не оставит тебя и другой тоже бальзамировщик чуть улыбнулся благодарный за ее поддержку он знал что в столичном храме стража порога знаки сатеха на его плоти скорее будут свидетельствовать против него но владыка мхет мудр на мудрость эту перкау уповал не меньше чем на защиту богов дело ведь не только в этом добавил ал лират и это было не вопросом твои пророчества тревожны губы перкау плотно сжались что толку лукавить отец войны пробуждается и его поступь уже гремит на горизонте. Император призовет силу защитника Ладье Амна, защитника Таур-Дуат, чье дыхание выжигает врагов. «Терра и Хефер не успеют добраться до Апитсут, не так ли?» Упавшим голосом сказала жрица. «Рано пока говорить». Покачал головой Перкау, надеясь, что ошибался в увиденном. «Все мы боимся этого». «И им удастся все, что должно», — сказал жрец. Лерат кивнула. Как и ему самому, ей очень хотелось в это верить. В последний раз, крепко обняв жрецу, Перкао прошептал. «Уходи теперь, прошу. Здесь я тебя защитить не смогу». Жреца медлила. Отстранившись, женщина посмотрела на него, погладила по лицу, точно заново запоминая каждую его черту. «Я сохраню память о тебе, мой Перкао». обещала она что бы ни случилось с тобой я сохраню это было самое главное что только мог обещать бальзамировщик потом лират тяжело поднялась и ушла жрец долго смотрел ей вслед убеждаясь что она не передумает не вернется со стороны некрополя завыли шакалы и пес отозвался им подвывающим лаем из пустыни донесся одинокий голос ша в последнее время они давали о себе знать все чаще а отметина на спине Перкао, постоянно зудела. Неторопливо жрец допил вино, а затем спустился в зал подготовки, проверить тела солдат. Если в Либае погибли и другие, их так и не доставили в храм, то ли военачальник Небвен нашел других жрецов для погребения своих воинов, то ли, что вероятнее, владыка отдал приказ перехватывать всех, кто шел сюда. Но, по крайней мере, этот свой долг. Рко тоже исполнил.